«Зажгите свечу». Я зажег свечку. Она встала, подошла к столу и положила предо мною распечатанное письмо. «Прочтите», — велела она. «Это... это рука де Гриев», — я, схватив письмо. Руки у меня тряслись и строчки прыгали перед глазами. Я забыл точное выражение письма, но вот оно, хоть не слово в слово, так, по крайней мере, мысль в мысль. «Мадемуазель», — писал Дегрие, — «неблагоприятные обстоятельства заставляют меня уехать немедленно. Вы, конечно, сами заметили, что я нарочно избегал окончательного объяснения с вами до тех пор, пока не разъяснились все обстоятельства. Приезд старой «Де лавьей дам» «Вашей родственницы и нелепый ее поступок покончили все мои недоумения. Мои собственные расстроенные дела запрещают мне окончательно питать дальнейшие сладостные надежды, которыми я позволял себе упиваться некоторое время. Сожалею о прошедшем, но надеюсь, что в поведении моем вы не отыщите ничего, что недостойно «жентильома» и «честного человека». «Жентильом» и онет ом». Потеряв почти все мои деньги в долгах на отчиме вашем, я нахожусь в крайней необходимости воспользоваться тем, что мне остается. Я уже дал знать в Петербург моим друзьям, чтобы немедленно распорядились продажей заложенного мне имущества. Зная, однако же, что легкомысленный отчим ваш растратил ваши собственные деньги, я решился простить ему 50 тысяч франков и на эту сумму возвращаю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 Но это был не тот человек прежде, тысячу раз не тот. А теперь, теперь, о, с каким бы счастьем я бросила ему теперь в его подлое лицо эти пятьдесят тысяч, и плюнула бы, и растерла бы плевок. Но бумага — это возвращенная им закладная на пятьдесят тысяч, ведь она у генерала. Возьмите и отдайте до грея.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 — прибавила она раздражительно. «Что же делать?» — вскричал я. «И как? Ну как это вы могли любить де грее?